глава 2 причины перфекционизма последним испытанием любого метода должны быть его практические результаты карл попер перфекционизм это желание сделать все идеально а по сути это просто невротически завышенные требования человека к самому себе и его страх перед тем чтобы выпустить продукт на рынок и получить негативную оценку Есть несколько фактов, о которых в этой связи имеет смысл помнить. Во-первых, идеального не существует в природе. Во-вторых, всегда можно сделать лучше. В-третьих, ты никогда не знаешь, что на самом деле лучше, поскольку у каждого все равно будет свое мнение на этот счет. «Джаконда» Леонардо да Винчи – картина замечательная и замечательный пример перфекционизма художника, который писал ее годами – но так и не считал законченной. Да и правда. Можно ли назвать Джоконду идеальной? Можно ли улучшить этот портрет? И что такое лучше, если одним он нравится такой, какой есть, а другие считают, что он вовсе не так прекрасен, как о нем рассказывают? Но если все это можно сказать даже про Джоконду, то любой перфекционист выглядит, мягко говоря, глуповатым. все это не значит конечно что надо наплевательски относиться к своей работе нет я говорю лишь о навязчивом желании человека улучшать улучшать улучшать в целом в этом желании не было бы ничего дурного если бы за ним не стояла никакой невротической подоплеки а она здесь с легкостью обнаруживается перфекционизм это обычный хотя как правило и социально одобряемый невроз все неврозы формируются с какой то вторичной целью то есть под ними обязательно есть некая подоплека прежде всего перфекционизм позволяет человеку бесконечно долго оттягивать момент завершения работы а следовательно и час страшного суда когда ее примутся оценивать то есть человек ужасно боится оценки окружающих что его раскртикуют или не впадут в экстаз глядя на его творение а его невроз помогает ему отдалить момент этой катастрофы работать с таким перфекционистом это может быть худшее что можно себе представить в какой то момент складывается впечатление что он просто издевается над тобой но на самом деле он просто в ужасе драматизируя момент предстоящей оценки результатов его работы да перфекционист может казаться ответственным человеком но ответственный человек прекрасно понимает что сроки это святое нельзя подводить людей ради некоего идеального результата который мерещтся только исполнителю работ а другие вообще не понимают что тот улучшает впрочем на этом невротические выгоды перфекционисты не заканчиваются вторая позволяет перфекционисту психологически расправиться с критикой его работы подумайте об этом если я сам критикую свою работу считаю ее неидей ущербной то зачем мне слушать критику из уст кого то другого «Я сам, самый строгий судья своего творчества!» вскрикивает и трагически заламывает руки перфекционист, и дальше он может заткнуть уши, игнорируя любые замечания. Мол, что эти бездари понимают в том, насколько несовершенно то, что я сделал? Наконец, есть и третья подсознательная выгода перфекционизма для перфекциониста-невротика. Замучив всех и вся своим бесконечным причитанием «профессия», боже боже гениального творения не получается ужас я наложу на себя руки перфекционист вынуждает окружающих быть благосклонными к результатам своего труда одни проявляют эту благосклонность просто из сострадания только бы перфекционист успокоился и не занялся членом вредительства другие потому что они изначально ориентируясь на эти драматичные рассказы и позы ожидали увидеть и в самом деле нечто совершенно ужасное а оказалось что все не так плохо как об этом говорил наш господин перфекционист в общем перфекционист если уж смотреть в корень это не тот кому нужен идеальный результат а тот кому нужны наши идеальные реакции на его результат хотя как и любой невротик он конечно в этом никогда не признается наконец есть и четвертая невротическая выгода перфекционизма выгода для самооценки ведь вот как рассуждает перфекционист если я болею за идеальный результат то я очевидно хороший человек в отличие понятное дело от всех остальных разгильдяев и халторщиков впрочем тут то и захлопывается психологическая мышеловка человек оказывается не только в плену своего собственного перфекционизма но еще и в социальной ситуации когда он уже вынужден поддерживать свой собственный миф о том что он лучший из лучших конечно никто из нас не вправе запретить человеку страдать неврозом но если он выбирает для себя такой путь тогда уж пусть он сам сразу смирится со всеми негативными последствиями такой жизненной стратегии от язвенной болезни до нейродермита от бессонницы до социальной изоляции Ведь с годами количество людей, которые хотели бы с ним сотрудничать, будет катастрофическим образом снижаться. Невротический перфекционизм, как правило, закладывается еще в детстве, когда ребенок получает родительскую любовь исключительно за что-то, а не просто так, не просто потому, что его любят. Именно такое отношение родителей к ребенку создает условия, при которых он кровь из носу пытается учиться на одни пятерки, все делать идеально и вообще быть хорошим. примиым если кроме как за достижениеения ребенка не вознаграждали ни похвалой не просто хорошим добрым отношением будущий невроз отличника ему практически обеспечен с другой стороны надо признать что в определенных дозах перфекционизм действительно обеспечивает хорошее качество работы если человек пребывает в тревоге за результат он благодаря этому часто оказывается эффективнее своих коллег перфекционист невротик оказавшись в роли начальника обрекает себя на ужасные страдания.ю любой руководитель должен быть готов к тому что его подчиненные могут лениться ошибаться не понимать задачу иногда выдавать откровенную халтуру. сделать людей идеальными работниками, способными воплощать в жизнь идеальные образы которые видят внутреннему взору их начальника невозможно поэтому сотрудники перфекциониста будут постоянно приводить его в бешенство. это возможно побудит его брать всю работу на себя но по причине отсутствия должных навыков а также времени рук и так далее это скорее всего не самым лучшим образом скажется на состоянии бизнеса так что такого руководителя или уволит собственник ну или если перфекционист сам хозяин своего бизнеса он будет вынужден его закрыть построить эффективную команду можно лишь при соблюдении следующего правила вы должны понимать сильные и слабые стороны каждого из ваших сотрудников, а затем так сочетать их работу чтобы сумма их сильных сторон покрывала весь набор необходимых бизнесу или проекту компетенции, а слабые стороны сотрудников накладываясь друг на друга напротив уменьшали их недостатки. к сожалению такие расчеты очень сложны для перфекциониста, поскольку ему трудно простить другим людям их неидеальность, а у каждого из нас есть свои недостатки. включая впрочем и нашего перфекциониста перфекционизм которого является его ключевой неидеальностью ошибки в работе понятное дело неизбежны переживать по этому поводу бессмысленно если мы допускаем ошибку ее надо исправить а не причитать нет хуже ситуации когда сторона договора не выполнила свои обязательства а затем стала долго и мучительно объяснять тебе почему она дала такого маху но ну, не интересно это заказчику честное слово сделали ошибку извините и сообщите сроки когда вы исправите ситуацию ошибки возможны от них не застраховаться важно другое сможешь ли ты исправить положение и извлечь из случившегося выводы на будущее если да тогда все в порядке а если нет то это проф непригодность переживание производителя если он переживает из-за того что он напортачил это к сожалению недостаточная компенсация неудобств клиента поволновались всплакнули и вроде уже искупили вину нет заблуждение не искупили это так не работает отношение производитель потребитель это не семейные отношения где важно кто и что чувствует это отношения производственные и ошибки должны компенсироваться не раскаянием а фактическим действием невозможно контролировать все такого не бывает и не может быть но когда процессы у вас в целом организованы как след то в случае возникновения неполадок и проблем вы всегда знаете где произошел этот сбой почему из за кого и понятно что с этим можно сделать неправильно думать что ошибки носят частный характер в одном случае изста это случайность непредвиденное стечение обстоятельств оставшиеся девяносто девять случаев Это неполадки самой системы. С другой стороны, не допуская ошибок, невозможно стать профессионалом. Любая ошибка, выявленная и исправленная, учит намного эффективнее, чем сотня правильных решений. Но вот бездумное отношение к ошибкам чрезвычайно вредит делу. Если, обнаружив ошибки, кто-то пошумел, кто-то покипятился и выпустил пар, а мер принято не было, то это и есть самая большая ошибка. наконец важной чертой настоящего профессионала является его умение отличить безвыходную ситуацию от той задачки у которой все таки есть решение зачастую перфекционисты боятся таких развилок как огня поскольку отказ от нерешаемой задачи это для них в каком то смысле уже поражение неразрешимая ситуация это не ошибка это неразрешимая ситуация попытка решить неразрешимую ситуацию вместо перехода хода и полной смены планов действий что конечно требует изрядной решительности это глупейшая из возможных ошибок которые как раз перфекционисты и любят совершать